однако вернемся к эстер норн сильно сомневаюсь что она сочувствовала этому позерству и ископадам даже что она их одобряла более того я видел или слышал от очевидцев что она редко сопровождала мужа в его непрерывных блужданиях что было естественно ибо она обладала могучей индивидуальностью, которая требовала выражения всевозможными, самобытными, строго индивидуальными способами. Ему дозволялось бегать и играть в одиночестве. Если она его и сопровождала, то чаще всего оказывалась в другом конце зала, в ином окружении. С самого начала, это я подметил с особым интересом, ее не впечатляли и не смущали его бесконечные выходки, Более того, он не являлся для нее достаточно притягательным, чтобы рассчитывать более чем на мимолетный кивок или улыбку, впрочем, неизменно ласковую и приязненную. Где бы они ни оказывались, вдвоем или поодиночке, он как бы двигался по одному умственному лучу, по одному водостоку мысли, а она по другому. Общей территорией для них оставалось хорошее отношение друг к другу. Через некоторое время эти их перемещения туда-сюда стали восприниматься как обыденность. Оба, судя по всему, остались прежними. Она, по-видимому, сохранила свою неброскую и очаровательную индивидуальность, он свою эксцентричность, непредсказуемо причудливую повадку и манеру одеваться. Что меня особенно интересовало в этом браке, так это его отличие от предыдущих ее отношений. Первый ее возлюбленный был безупречно корректным, щеголеватым, воспитанным, востребованным, состоятельным, и она его любила, или, по крайней мере, такая об этом ходила молва. Тем не менее, она отказалась от него без особых терзаний, по крайней мере, никто их воочию не видел, и связалась взамен с этим необузданным павлином. Ничуть не меньше – меня занимало и озадачивало то, как она после года относительно обеспеченной жизни могла так вот вернуться к уровню, на котором перебивалась раньше. Вне всяких сомнений, пылкому поэту было почти нечего ей предложить, кроме обожания, да и его, я полагаю, она принимала с некоторыми оговорками. Она была слишком умна и чутка, чтобы не видеть, как лучших — так и худших его свойств, и при этом умела их прощать. Некоторые ее замечания относительно его в разговорах со мной и другими однозначно доказывали, что она знает всю его подноготную. Но это ничего не меняло. Одно было безусловно. С ним ей приходилось довольствоваться меньшим, причем куда меньшим, чем с человеком, который заинтересовал ее поначалу. И все же этим меньшим она обходилась года три, а то и больше. За это время я успел подметить, что несколько интересных туалетов, которые появились у нее в период отношений с тем самым обеспеченным человеком, она носила непрерывно, пока не снашивала совсем. Когда эти запасы иссякли, она завела себе платье из прочного коричневого плиса, Коричневый шотландский берет и коричневую шаль другого оттенка. И все это почти не снимало. В итоге опознать ее можно было уже за три-четыре небольших квартала. До он же, разумеется, ходил все в том же. Грубые нечищенные башмаки, никакой шляпы. Чаще всего никакого пальто, посеревшая хлопковая блуза, почти всегда с расстегнутым воротником – В холодную погоду он хлопал в ладоши, чтобы согреться, но постоянно утверждал, что ему не холодно и что ему очень по душе стужа и кусачий морозец. Он в такую погоду делается живее, а значит, здоровее и писать может лучше. Я над этим смеялся. Если ему удавалось заполучить слушателя... Он раздражался длинной тирадой, направленной против печей, паровых радиаторов, душных комнат и бледных отечных людей. В конечном счете он был совершенно прав, но избыток таких излияний несколько действовал на нервы. Помимо одежды, здоровья и силы, были и другие вопросы, например, пищи, жилье. И с ними, насколько я мог судить, за все время совместной жизни они так толком и не разобрались. Он не умел или не хотел зарабатывать ничем, кроме сочинения стихов, а она со своим больным сердцем, а потом еще и легкими, которые сдавали и доставляли ей все больше хлопот, не могла делать ничего, что требовало физических сил. Не могла, и я ее в этом не виню. Мучительно было бы смотреть, как такой цветок выполняет грубую ручную работу. Я твердо убежден, что не для того природа создает духовность и красоту. Соответственно, все это время по причине объединявшей их страсти выживать им было непросто. Сколько раз я встречал ее, она якобы торопилась куда-то по важному или срочному делу, Однако, если я приглашал ее на завтрак, обед или даже на ужин, она меняла свои планы и соглашалась. Впрочем, и здесь Доун маячил где-то на заднем плане, пусть и незримо. В таких случаях я всегда гадал, что он об этом думает, и если думает вообще, пеняет ли ей за это. И мой скромный камин. Сколько раз за это время я слышал звон колокольчика и появлялась эстер в своем берете, коричневом плисовом платье и коричневой шали. Занят? Вовсе нет, заходи. Она заходила, сбрасывала шаль, брала подушку другую, садилась у камина, в котором пылал огонь, и рассматривала красные отцветы с тихим спокойствием кошки, любительницы уюта. Если любопытство во мне не брало верх, я возвращался к работе, и за свое добросердечие порой бывал вознагражден проблеском улыбки, обращенной в мою сторону. Если я все же задавал вопросы, она отвечала, сообщала все известные ей новости, причем в рассказах ее не было ни тени ни до кучного осуждения или пустопорожних сплетен. Я слушал продолно, про то, чем он занят и чем занята она, а также про многих других. Случалось, что она подрабатывала в какой-то местной лавке, случалось, что репетировала пьесу, случалось, что ничего не делала по слабости здоровья. Говорила она и об отце, чем он занимается. Однажды я спросил, «Эстер, скажи честно, что именно ты думаешь про своего отца? Безусловно, ты любишь его дочерней любовью», но помимо этого». Вместо ответа она задумчиво обратила взгляд в огонь. Потом, наконец, повернулась ко мне. «Знаешь, он обычный клерк», — сказала она. «У него никогда не было никаких иных талантов. А еще мне кажется, он слишком одержим женщинами. С этим, разумеется, он ничего не может поделать. Но и с ними...» И с собственным домом он всегда управлялся посредственно. Так и не сумел ничего заработать, а сейчас подобрался к рубежу, когда уже почти не способен о себе позаботиться. Мне папочку жаль, но я никогда почти ничего не могла для него сделать. Нам случалось заговорить про Доуна. «Она знала, что я неплохо к нему отношусь, несмотря на его эксцентричность, что я не осуждаю ее ни за интерес к нему, ни за их отношения». «Знаешь, — сказала она однажды, — я знаю, что ты недоумеваешь, почему я с ним. Я тебе сейчас скажу. Он эксцентричный, порой даже странноватый. Я знаю, что некоторые вовсе считают его сумасбродом. Кроме того, он страшный эгоист» ничего не может поделать со своей любовью к публичности, не может не считать себя гением и сильным мужчиной. Но во всем этом есть и другая сторона. Любовь к красоте, а кроме того, он совсем не такой сильный, как притворяется. Для меня он скорее маленький мальчик, которому очень хочется признания и сочувствия, который со слезами молит уделить ему внимание. «Иногда, когда он совсем уж расхвастается и разболтается, я вижу перед собой ребенка, который слабыми ручонками цепляется за материнскую юбку и плачет. И в такой момент мне жаль его от всей души. Ничего не могу с этим поделать. Я знаю, что он во мне нуждается, и я должна ему помогать. От этого я чувствую себя добрее и сильнее». «Прекрасно», — ответил я, — «Но что ты скажешь про саму себя? Тебе, полагаю, довольно того, что ты ему помогаешь?» В ответ она только кивнула, а через некоторое время прибавила. «Я могла бы что-то сделать и для себя, будь у меня на то силы, вот только не уверена, что для меня это важнее». На этом разговор закончился. Я неплохо относился к Доуну и не желал ему зла. Тем не менее я заметил, что он не отличается от других мужчин, как бы он ни был ей признателен за то великодушие, с которым она до него снизошла. Он не мог удержаться от того, чтобы оглядываться по сторонам, а порой и позволять себе лишнее, ибо тяга к женской красоте была в нем очень сильна. Собственно говоря, и до, и после их встречи Не доводилось мне знать человека столь же падкого на прекрасный пол и его внимание. В присутствии Эстер Норн он был скромен и достаточно сдержан, но стоило ему оказаться где-то без нее, и в нем пробуждалась почти непреодолимая тяга к женскому вниманию, к женским лицам, этакое рыболепное трепетание с целью получить хоть взгляд, хоть улыбку, Такое вполне объяснимо, если речь идет о полнокровном самце, не привыкшем ни к каким возражениям, но выглядит неубедительно и даже низкопробно на фоне цветистых мелодраматических излияний, которым он так часто предавался как в присутствии Стер, так и в присутствии других, но в ее адрес. Но прежде чем подкрепить вышесказанное примерами, Расскажу об одном эпизоде, который связан с ними обоими и в свете которого поведение его выглядит еще более, скажем так, необъяснимо, ибо вступает в противоречие с его сущностью. Примерно тогда, когда Союз их уже сделался привычным это в конце второго года, она, по-видимому, начала замечать его поползновение, И поскольку того требовала их денежная ситуация, Эстер стала искать работу на сцене и в своих блужданиях набрела на знаменитого нью-йоркского импресарио, американца окруженного легко различимым, разнообразно многоцветным ореолом многочисленных полуромантических, полуреалистических спектаклей, а также множеством звезд. Пусть только в насущном, скоротечном смысле, Но он и правда был человеком знаменитым и довольно занимательным, с хорошими режиссерскими данными, пусть и не подкрепленными глубокомыслием. Я знал его довольно хорошо. И вскоре мне стало известно, что он всерьез заинтересовался Эстер, ибо, как показало ближайшее будущее, его автомобиль, кошелек и связи оказались бы в полном ее распоряжении, решая она ими воспользоваться. Вот как это произошло. Она заглянула к нему в контору с рекомендательным письмом, и он под впечатлением от знакомства завел с Эстер очень серьезный разговор. Она обладала красотой, умом и неким трудноуловимым свойством, которое, по его словам, способно было очаровать и его, и зрителя. Он сказал, что если намерения ее основательны, и она согласна отдать себя в его распоряжение, он готов прямо в тот же день незамедлительно не только взять на себя заботы о том, чтобы обеспечивать ее материально, но и начать ее обучать, и в итоге она наверняка получит звездную роль. Он поверил в нее, в ее актерские способности. Однако, чтобы обучение шло успешно, чтобы он мог подстроить свое расписание под ее, а она под его, она должна быть постоянно в непосредственной близости от него. Он сегодня в Атлантик-Сити, завтра на каком-нибудь пляже неподалеку или в своем сельском поместье Вестчестере или в своей городской квартире. Где бы он ни находился, она должна к нему являться по первому зову. Поскольку у нее самой необходимых средств нет, он проследит, чтобы за ней приезжал автомобиль и вовремя доставлял ее в театр. Для начала он предложил ей небольшую роль в одном из своих спектаклей или домой. Но одно условие непререкаемо – постоянно находиться в непосредственной близости. Причем ее могут попросить остаться в одном с ним доме на несколько дней кряду, чтобы он мог посвятить все свое свободное время ее обучению. Впрочем, прежде чем огласить свое предложение, он осведомился, замужем ли она, а она, сочтя, что в данном случае так будет практичнее, ответила, что нет. Предложение его она приняла лишь для рассмотрения, попросив дать ей несколько дней на обдумывание своего окончательного решения. Воспоследовала ситуация, и я сам был тому свидетелем, представлявшая собой одно из тех любопытных завихрений, противонаправленных чувств, переживаний и намерений, которые способны высветить бессмыслицу любой жизни. Все необъяснимые, беспорядочные и бесчестные устремления, потребности, дерзания, неоправданные и необдуманные амбиции и страхи ибо в этой картине имелся Доун, до сих пор не определившийся с тем, так ли Эстер Норн ему нужна, как раньше. К такому выводу можно было прийти, глядя на его восхищенно-галантное отношение к другим женщинам, отчаянные поиски их расположения. Однако тут он внезапно осознал, что поползновения со стороны импресарио могут повлечь за собой утрату его возлюбленной, и заключил, видите ли, что упомянутая утрата окажется непоправимой и трагической в отношении как его творчества, так и всей его жизни. Насколько я могу судить по тогдашним сплетням и по фактам, которые всплыли позднее, он бурно умолял ее воздержаться от опрометчивых поступков, едва ли не рыдал у ее ног в неистовом отчаянии, А еще в этой картине присутствовала сама Эстер Норн, девушка, безусловно, трезвомыслящая и рассудительная, понятным образом стремившаяся продвинуться хоть на каком-то поприще, пока еще времени упущено, и, безусловно, далеко не уверенная в долговечности страстного обожания как со стороны Доуна к ней, так и со своей стороны к нему. И все же давшая себе труд – как удивительно податливо человеческое сердце, задуматься о том, не является ли это внезапно обострившаяся потребность Доуна в ней более достойной ее внимания, чем это во всех отношениях уникальное предложение. И в итоге она пришла к выводу, что ей не хватит ни сил, ни твердости, ни жестокосердия, чтобы обидеть Доуна. Впрочем, как я узнал впоследствии, причем от нее лично, Именно в это время непредсказуемые настроения этого самого податливого поэта не раз заставляли ее задуматься о том, способен ли он сохранить ей верность, а она ему. Он ей верности действительно не сохранил, она ему тоже, но я забегаю вперед. Подробности выглядят так. Услышав об упомянутом предложении, Доун, которому, полагаю, не были сообщены все сопутствующие условия, помчался рассказывать каждому встречному и поперечному, какая необыкновенная удача выпала вдруг на долю его жены, так что отныне и вовек будут они людьми весьма важными. И это при том, что ранее он немилосердно и огульно клеймил всех и вся, так или иначе связанных с традиционной сценой, считая их людьми столь низменных художественных талантов, что их и замечать-то не пристало. Тем не менее, Эстер внезапно предстала гением, заслуживающим всяческого поощрения на ее поприще. Они теперь разбогатеют, причем мгновенно – Она уже получила небольшую роль в спектакле великого Хокума. А он, Доун, ну понимаете? О нет, погодите, вы еще увидите. Он останется с нею рядом в роли того и этого наставника, драматурга, да и мало ли кого еще. Она теперь будет зарабатывать 50 или 75 долларов в неделю, но только пока ее готовят к поистине звездной роли. «В недалеком будущем она, понятное дело, станет знаменитой и состоятельной, и, и. собственно, из его речей у меня составилось представление, что он уже видит себя рядом с ней в некой августейшей позиции, скажем, менеджером или импресарио, вершителем ее творческой судьбы. Он будет вести ее за руку», и одновременно декламировать собственные стихи толпам восхищенных поклонников, которые у него появятся благодаря ей. Новость эту должен был услышать каждый. Сомневаюсь, что в нашем тесном творческом кружке остался хоть один человек, которого не оповестили бы до окончания того же дня. Но вскоре на этот солнечный пейзаж упала тень, опустилась пелена тумана. Как я выяснил впоследствии, Эстер сообщила Доуну, на каких условиях зиждется это обещание будущего успеха. Придется пойти на компромисс. Она будет с ним видеться не так часто, как прежде, по крайней мере, в первое время. Более того, не исключено, что в ближайшее время со стороны великого Хокума «Воспоследуют определенные поползновения, которые, возможно, лишат его Доуна статуса ее мужа, если только она прямо сейчас не откажется решительно и бесповоротно от этого блестящего предложения. Согласен ли на это Доун? Готов ли он от нее отказаться? Считает ли, что ей следует отказаться от него? Сможет ли жить без нее?» Как я впоследствии узнал от других людей, также близких к этой чете, его это предложение поразило своим бесстыдством. На подобную гнусность способны лишь зажравшиеся бессердечные негодяи, которые устроились на самом верху и чинят зло всем беспомощным и приниженным. Нет, вы только подумайте. Влиятельный толстосум, ходульный персонаж притчи о богаче и Лазаре, Ежедневно и ежечасно пирующий за изобильным столом, набитый по самую глотку туком и роскошью, подлым образом решил обвести его, великого поэта-бессребренника, вокруг пальца, а потом отобрать у него его агнца. А Эстер, единственный его Эстер, как она могла о таком даже помыслить? «Егова! Правосудие!» «Этот мерзавец, эта тварь, этот развратник, этот сатир! Ослабьте мне кто-нибудь воротничок, ибо я задыхаюсь!» Обладая такими богатствами, имея весь мир у своих ног, он имеет наглость предложить несчастной неимущей девушке вроде Эстер этому нежному и прелестному созданию столь ужасный, столь позорный компромисс «О горе, горе, горе!» А он так любил Эстер, так любит ее и поныне. О, горе, горе, горе! Дабы пробиться, она должна отдаться, отдать свою бесценную душу этому нечестивцу. И за что? За то лишь, чтобы получить право демонстрировать свои прирожденные художественные таланты. Какой ужас! Беспардонное нарушение всех естественных законов творчества! Домыслимо да ли, чтобы подобная тварь заняла столь высокое положение в театральном мире и диктовала условия юной, прекрасной, талантливой деве? И помыслить страшно, что ведь существуют несчастные одаренные девушки, которые могут, а по временам, возможно, и вынуждены откликнуться на столь непристойное предложение. «Гнать нужно такого мерзавца из театрального мира». «Необходимо раскрыть его подлинную сущность, негодяй, растлитель юной плоти, горгона, огр. До чего же докатился наш мир, если в нем возможно такое?» Тем не менее, и это я отметила особо, в его словах звучала своего рода скрытая гордость, вызванная тем, что столь могущественный, состоятельный и важный человек — Пустышка и бездарность, если судить по меркам высоких искусств, например, поэзии, все же спустился со своих высот и проявил интерес к такой скромной девушке, как Эстер. В итоге его слезы и молитвы возымели действие. Эстер, не поднимая шума, отказалась от предложения. А Доун, поняв, что вся ответственность за этот самоотверженный поступок лежит исключительно на нем, — и что мнения окружающих касательно целесообразности ее отказа и его роли в таковом могут разделиться, стал советоваться с каждым встречным и поперечным касательно того, правильно ли он поступил. Справедливо ли его осуждать за его мысли и чувства? Может, невзирая на его терзания и обиды, Эстер все же зря его послушалась и последовала его совету? С этими рассуждениями он явился даже ко мне, и я в его присутствии разложил все по полочкам, придя к сухому выводу, что если Эстер действительно считала, что речь идет о прекрасной возможности, открывающей ей путь к успеху, она должна была ею воспользоваться. Выслушав это, он ушел со словами, что, безусловно, прав я, а не он. Тем не менее, жизнь их постепенно вернулась в прежнее русло, История эта быстро забылась».